Глава десятая Сегодня утром на пресс-конференции Министерства обороны генерал-лейтенант Ивашов официально объявил об окончании учений. Расслабленно расположившись в своем законном углу, я лениво листал с помощью интерфейса брони обзоры различных аналитиков по раскладам предстоящего турнира. Нужно же знать, с кем я в итоге буду сражаться. Вот то-то же. Новости на заднем фоне немного отвлекали. Но что поделать? Команда Пуговкина, по-моему, вообще не выключала телевизор. Хотя, по сути, его никто из расположившихся в команде особо не смотрел. Девчонки, как всегда, зависали в своей комнате, уткнувшись в смартфоны. Сенцов лениво листал журнал. Самуалов, как обычно, играл с Громовым в шахматы. Но ну, а Вальнов, увлеченно изучал последний выпуск научного журнала по медицине. Между тем, картинка в телевизоре сменилась и теперь показывала вырезку из выступления военных. «Все поставленные задачи были успешно выполнены», — бодро докладывал тот самый Ивашов. «Личный состав справился на отлично. В течение недели все подразделения, участвующие в учениях, будут возвращены в места постоянной дислокации для продолжения несения службы». утвердительно протянул Самойлов, впрочем, не отвлекая взора от шахматной доски. я же говорил, никакой войны не будет». «Ты? Говорил?» — насмешливо посмотрел на него Сенцов. «Ну да, Как кто еще?» — удивленно обернулся в его сторону Самойлов. «Ага», — хмыкнул в ответ Сенцов. «А еще ты говорил, что мы признаем РМГ». «Ну так еще не вечер», — не очень уверенно заметил Самойлов. «Никто никого не признает», — Хмуро глядя на доску, произнес Громов. Еще вчера был объявлен очередной раунд переговоров трёхсторонней группы. Кроме того, очень многие намекают на возможную встречу на высшем уровне, в которой, в том числе, примет участие наш император. Так что вся эта возня в итоге была нужна лишь для того, чтобы заставить Ильгас опять сесть за стол переговоров. — Это если наши действительно отводят войска, — многозначительно протянул Самойлов. — Отводят, — уверенно заявил Сенцов. «У меня там сейчас очень много знакомых. Например, Леха еще вчера вечером со мной созванивался. Их еще вчера начали грузить на поезда». «Ну, тогда, наверное, ты прав», — разочарованно вздохнув, высказался Самойлов, глядя на Громова. «А жаль!» «Почему жаль?» — удивился Громов. «Ты чего хотел, чтобы война началась?» «Да нет, конечно», — отмахнулся Самойлов. «Но попугать газ еще немного было бы неплохо». Вот когда закончились бы переговоры, тогда да, можно и отводить. «Дурак ты, Самойлов, и не лечишься!» — иронично покачал головой Сенцов. «Видимо, давно в учениях не участвовал». «И чего сразу обзываться?» — обиженно покосился на него Самойлов. «Чего такого я сказал?» «А то, что наши там уже больше месяца тренируются!» — Хмыкнул Сенцов. «Ты вообще представляешь, каково там ребятам?» Или думаешь, что жить в палатках без нормального душа, жен, семьи и адекватного питания — это верх их мечтаний? И это я еще молчу о куче других приятных моментов, типа той же стирки формы. В походных условиях стиральной машины как бы нету. Или ты забыл? — Ну, так-то да, конечно. — озадаченно почесал затылок Самойлов. Об этом я как-то подзабыл. — Вот и я о том же, — мыкнул Сенцов. «Надо бы тебя вместо них на пару месяцев забросить на учение, а потом спросить, как оно? Хочешь еще два или три месяца пожить в таких условиях ради успешных переговоров? Или нет? Не, желания нету?» «Все, о чем мечтает любой солдат во время учений, — это горячий душ, чистая одежда, теплая постель и горячая еда, а не сухпай», — весомо добавил от себя Вольнов, улыбнувшись, словно вспоминая. «Ага», — согласно кивнул Громов. «А потом посидеть с нормальной закуской и водочкой». О, были времена. Помню, как-то мы после учений так накушались». Мысленно тяжело вздохнув, я попытался отстраниться от разговора. Слушать очередную армейскую байку мне совершенно не хотелось. «Хватит! Я их здесь уже столько наслушался, что скоро уши завянут». «И еще. Сигнал профессору я уже подал, а тревоги как не было, так и нет. У него чего-то не получилось? Вроде как уже часа два прошло. Хм, странно. Хотя, с другой стороны, чего я жалуюсь? После бурной ночки с Ольгой, которая явно захотела насытиться сексом на неделю вперед, мне отдых не помешает. А то, по сути, я спал всего ничего. Часов пять максимум. Может, сейчас подремать? Все равно делать нечего. Можно, конечно, позаниматься, но чего-то лень. Да и голова как-то вяло работает. Только я об этом подумал и уже решил закрыть глаза, как к нам в комнату бодро ворвался загорелый мужик, лет сорока, в военной форме. Армейская выправка, погоны полковника, хитрый прищур серых глаз, но при этом открытое и веселое лицо. «Однако забавный персонаж. Я бы даже сказал, колоритный. Вот на такого посмотришь и сразу понимаешь. Вот он, душа компании». «Здорово, бродяги!» — сходу громогласно объявил он, радостно улыбаясь во все тридцать два зуба. «О, какие люди!» — обрадованно отлегся от журнала Сенцов. Ёк макарёк Семёныч, вот это сюрприз!» — улыбнулся, вставая Громов. Остальные радостно оскалились. и повставали явно для того, чтобы поздороваться с колоритным персонажем. «Вот сразу видно!» — пожимая руку и рассматривая полковника, произнес Громов. «Человек отлично отдохнул!» «И не говори!» — с легкой ноткой зависти протянул Самойлов. «Везет же некоторым!» «Гриш, тебе никто не говорил, что зависть — это плохо!» По-доброму рассмеялся полковник, при этом заглянув в комнату девчонок. «Привет, красавицам!» В ответ обе девушки лишь на миг отвлеклись от смартфонов. Оксана лениво помахала рукой, а Лена, натянута улыбнувшись, приветственно кивнула. Полковник же, хмыкнув и пожав плечами, развернулся к нам. — Тоже мне гений-философ! — фыркнул в ответ Самойлов. — Ну, рассказывай, как отдохнул, как водичка. — Да чего там рассказывать-то? — пожал плечами полковник. — Море, песок, жара и много холодного пива. «Все-таки все включено, это супер вещь!» «Жена, правда, весь отпуск бубнила, но то мелочи». В этот момент он перевел свой взор на меня. «А я смотрю, у вас здесь новенький?» «Ага, курсант, на напрогон», — легкомысленно отмахнулся Самойлов. «Да». В этот момент лицо офицера стало серьезным, и, подойдя ко мне, он произнес. «Полковник Александр Семенович Цаплин, будем знакомы, боец?» «Курсант первого курса магической поддержки отрядов войск специального назначения Дмитрий Корнеев!» Скочив с места, бодро отрапортовал я со всей присущей мне громкостью и четкостью, то есть строго по уставу. Кто такой Цаплин, я уже знал. Командир подразделения нашего сопровождения. Именно его бойцы занимались нашим прикрытием и оцеплением места аномалии. До этого ими командовал его зам. По слухам, с которыми я уже немало знаком, Цаплин. Крутой тип. И даже неплохой, и очень опытный маг. Но, к сожалению, слишком низкого ранга. Все-таки, когда твой предел — маг двенадцатой ступени, это в данном мире приговор. По сути, он уже достиг максимума по карьерной лестнице. Вольно, боец!» Поморщившись от моего вопля, уныло протянул он и, обернувшись к остальным, дополнил. «Он у вас всегда такой громкий? А че ты хотел?» хмыкнул в ответ Сенцов. «Дмитрий у нас отличник строевой и политической подготовки!» «Ага, а еще знатный тролль вышестоящего начальства!» хитро подмигнув мне, добавил от себя Самойлов. «Так это он меня так подкалывает, что ли?» искренне удивился Цаплин, с подозрением покосившись в мою сторону. «Никак нет, господин полковник!» бодро рявкнул я в ответ, не моргнув и глазом. «Вот же засранец!» Восхищенно поковырявшись в ухе мизинцем, буркнул цаплин. Ну, в общем, ты, конечно, молодец, хвалю. Смекалка есть, но больше так не ори, а то обидеться могу. Так он же все по уставу делает, улыбнувшись и присаживаясь в кресло, произнес Сенцов. Или ты против устава, а, Сашка? Че, сильно умный? хмыхнул в ответ цаплин. Ну, вроде как, глупостей не совершал, равнодушно пожал плечами синцов. Ладно, все это лирика. Присаживаясь и хлопнув по ноге ладонью, вмешался Громов. Лучше расскажи, как тебе за граница? Понравилось? Ну, как сказать? протянул полковник, полностью потеряв интерес к моей персоне. Все красиво, чисто, культурно, но при этом дико скучно. Нет задора. О чем говорить? Они даже пить не умеют. Я там с одним местным в баре познакомился, так он уже на первой бутылке сдох и сполз под стол. «Только не говори, что ты весь отпуск в баре просидел!» — укоризненно покачал головой Сенцов. «Ты что, даже в знаменитую ибессу не съездил?» — удивился Самойлов. «А чё ж не съездил? Съездил!» — сокрушенно вздохнул полковник. «Вот только лучше бы я не ездил!» «Чего это?» — озвучил всеобщее удивление Вольнов, даже отвлекшись от своего чтива. «Когда я там был, то мне город понравился. Архитектура там на уровне!» — Да и много хороших театров. — Правда, больше всего мне понравилась опера. —— -да. с явным наслаждением, вспоминая, протянул он. — А Кузька там просто потрясающая. — Данила, ты нашего Семеновича ни с кем не перепутал? — хмыкнул в ответ Самойлов. — Где он, а где искусство? — А вот сейчас обидно было, — шутливо нахмурился Цаплин. — Я что же, по-твоему, и в театр не хожу, что ли? — Ходишь, — согласно кивнул Самойлов. И хитро добавил, «Когда Лида тебя туда затащит, тогда и ходишь. Вот только почему-то ты предпочитаешь смотреть спектакль, сидя в буфете театра и лакая коньяк литрами? Кстати, всегда хотел спросить, а почему коньяк? Тебе же водка больше нравится». «Ты что, дремучий?» Ни капли не обидевшись, наигранно возмутился Цаплин, после чего вдохновенно протянул, демонстративно постучав указательным пальцем по виску. «Это же театр! Как там можно водку бухать?» «И не говори!» — ошарашенно покачал головой Самойлов. «Согласен. Дурак я, как есть дурак». В этот момент уже все остальные не выдержали и поддержали спектакль двух актеров громким смехом. «Ну, как все?» — я не смеялся, ибо смешного ничего не увидел. «Ну так и почему тебе и Бесса не понравилось? Отсмеявшись, спросил Сенцов. «Да как тебе сказать?» Озадаченно почесал затылок полковник. «Город, конечно, хороший и красивый, но, блин, там же каждый второй житель пытается тебя развести на деньги, как лоха. И главное, все такие хитрожопые, что хрен прицепишься. Вроде видишь, что тебя развели, но при этом так лихо, что, сам понимаешь, не они виноваты, а ты, лох. И это, честно говоря, напрягает». «Ну да...» «Что есть, то есть», — улыбнулся Вольнов. «Жители там, те еще, хитрованы». «Тебя что, на бабки смогли развести?» Кромов изумленно уставился на полковника. «Главного хомяка среди армейских офицеров столицы?» «Да ну ладно, не шутишь?» «Не то, чтобы развели», — Виновато потупился полковник. «Но несколько неприятных моментов было». «Давай уже колись, кто там тебя смог так красиво зацепить?» — хмыкнул заинтересованный Сенцов. «А, -а, а тяжело вздохнул Цаплин. «Ладно, расскажу вам один случай. В общем, пока мои зависали в магазине, решил я пройтись сам и посмотреть на эту их самую известную улицу Иштар. Иду я, значит, по улице. Жара невыносимая. На улице никого. Явно все попрятались. Ну а я, как дурак... «Иду себе, и тут понимаю, что мой смартфон сел. А спросить дорогу просто не у кого. К тому же там все эти переулки и проулки тесные и похожие друг на друга. В общем, вижу, стоит таксист в метрах в пятидесяти от магазина, где я своих оставил. Я к нему. Мол, так и так, подскажите, как пройти на улицу Иштар?» А он мне в ответ. «Да тут недалеко, если хотите, могу подвезти». «Ну, я и думаю, а почему бы и нет?» Спрашиваю, «Сколько?» А он в ответ, «Мол, можно по счётчику, ну или за полтинник довезу». «Это по-нашему двадцатка получается». «И черт меня дёрнул сказать, что лучше по счётчику!» В этом месте его лицо приняло совсем уж печальное выражение. «Я же привык, что у нас по счётчику всегда чин-чинарём!» «Это ты явно погорячился!» Понятливо хмыкнул Вольнов. «В общем...» Накрутил он тебе по самой небалуй. «Да, если бы только это!» — тяжело вздохнул полковник. «В общем, сел я к нему в машину, и мы поехали. Причем вроде мужик нормальный, много интересного про город рассказал, и вообще собеседник оказался отличный. Одно плохо. Я когда увидел, как у него счетчик работает, так у меня чуть волосы на голове дыбом не встали. Прикиньте, там тупо по секундам тикали ашаны. Одна секунда, один ашан. Жесть. Я в полном шоке спрашиваю, а вы там счетчик не подкрутили случайно? А он мне так спокойно. Не, у нас с этим строго, все по закону. И главное, лыбиться, гад такой, довольно. Ну ладно, думаю, черт с тобой, будет мне уроком. В общем, повеляли мы по улицам туда-сюда, и в итоге доехали до этой самой улицы Штар. Заплатил я, значится, ему 70 шанов. и хотел было уже идти, как вдруг у меня в голове стрельнуло. В этом месте Цаплин горестно вздохнул и молчаливо оглядел всех. «Я как бы на память не жалуюсь, и вот смотрю я такое и понимаю. Я лох, причем в квадрате. Знаете, где он меня высадил?» В ответ ему были лишь недоуменные и явно ожидающие взоры. «На очень знакомой меня улице. И когда я говорю «очень знакомый. то это в буквальном смысле. Но больше всего меня добило не это. Просто я уже начал себя успокаивать. Мол, все нормально. Здесь все улицы похожи, так что я, скорее всего, ошибся. Вот только именно в этот момент, буквально в 70 метрах от меня, из магазина, вышли жена с дочкой. Вот здесь мне и поплохело. Оказывается, этот гад меня тупо на другом конце той же самой улицы высадил. Искреннее возмущение так и сквозило в голосе и мимике полковника. Возил меня по улочкам скотина и высадил фактически там же, где я подобрал!» На этот раз даже я улыбнулся. А уж остальные так и вовсе покатывались от хохота. Сам же Цаплин грустно улыбался, глядя на наше веселье. «Смешно вам, да? А вот мне ни капли! Вот что мне стоило пойти не к таксисту, а в другую сторону!» Я же фактически возле этой самой долбанной улицы и стоял, сука! Сто метров за семьдесят ашанов! Ржа, как конь, с трудом произнес Сенцов. Ну ты, блин, и выдал! Ой, не могу! «Фу, Смешно ему! хмыкнул Цаплин. У меня, может сказать, горе приключилось, не ржу так и кони! Ни капли вас сострадания нет! А главное, я только тогда и понял его фразочки. Ну, те, что он в самом начале сказал, когда я только садился в машину. Сидел такой, лыбился довольный и говорит, «Я смотрю, вы у нас впервые!» А я такой в ответ, «Да, впервые!» А он мне, «Ну, тогда вам у нас понравится!» И лыбу давит довольную на всю свою наглую Прикиньте, вот же шутник нашелся! «Ну, ты не расстраивайся!» наигранно сочувствующим голосом произнес Вольнов. Даже встав для этого и похлопав полковника по плечу, и уже явно не выдержав, сквозь смех добавил. «Зато город с хорошим гидом посмотрел. И главное, он же тебе ни разу не соврал. Он же тебе сразу сказал, здесь недалеко...» «Ага, во всей его грозоде и по льготному тарифу...» Сквозь хохот дополнил громов. Ну, Семеныч, ну выдал! Ха-ха! никто меня не понимает в моем горе! Тяжело вздохнул Цаплин, не удержался, улыбнулся и присоединился ко всеобщему веселью. Да, ну и рассказик, вытирая слезы, произнес Сенцов. Боюсь спрашивать об остальных твоих похождениях. Ага, лучше не рассказывай, хмыкнул Вольнов. А то я физически не успею спасти отряд от верной гибели. Еще один такой рассказ, и мы просто сдохнем. От хохота. Но не успели они толком повеселиться, как завопила сирена, а на потолке засверкал красный маяк. Вот тебе и отдохнули. Впрочем, данные мысли не помешали мне вскочить с места и устремиться за остальными в коридор. Но дальше, по привычной схеме, лифт, крыша, вертолет. и полет. Ну и еще инструктаж пуговкина по рации, который не особо отличался от тех, что звучали раньше. Прибыть на место, десантироваться, занять периметр, ну и так далее, и тому подобное. Все как и всегда. Остался только один вопрос. Это профессор постарался, или же аномалия сама по себе появилась?»